Глава тридцать шестая. Я смотрю на себя. Додо наконец оторвалась от телефона и сказала, давай зайдем в одну из этих миленьких кабинок и сфотографируемся. Я выбрала в качестве фона синюю занавеску, приладила вращающийся стульчик, села и подготовила перед зеркалом нужное выражение лица. Я хотела выглядеть серьезный, умный, грустный, сексуальный, независимый, таинственный и добрый. но когда машины извергла из своего чрева липкие фотографии, я была разочарована. Ну, что скажешь? — спросила я у Додо, когда она вернулась неизвестно откуда с марками и прочими почтовыми принадлежностями. — Вид у тебя бледный, напуганный и вполне сорокалетний, — ответила она, наклеивая марки на конверте. — Додо не любит смягчать выражение. Она режет правду матку. — Знаешь, что тебе необходимо, милая Яффа? Отдохнуть. Додо зашла в кабинку и сидела там, пока не сделала восемь снимков. На первых четырех у Додо был суровый вид, на остальных четырех Додо смеялась, держа в руке фотографии нас с поджаром. — Пригодится еще, — сказала она, помахивая в воздухе второй полоской снимков, чтобы быстрее просохли. — Что ты с ними собираешься делать? — спросила я. — Удрать, — ответила она. — И тебя взять с собой, если захочешь. — Куда ж мы удираем? — спросила я. «Куда глаза глядят?» — сказала она. «Может, в горы Уэльс. В эту минуту я решила, что она шутит или, может быть, фантазирует. Она взяла у меня мои фотографии и положила их к себе в объемистую кожаную сумку на ремне, заметив, здесь они будут в большей сохранности. Я подумала, что это очень странный шаг, потому что Додо знает, как тщательно храню я свои пожитки. Я еще ни разу не потеряла того, что не хотела потерять. Я пользовался одним и тем же ключом от входной двери целых девятнадцать лет, в то время как моя драгоценная дочь Мэри за четыре года потеряла десять ключей. — О, моя милая, прелестная Мэри, как я тоскую по тебе! Вот бы ты удивилась, прочитав эти слова. В нашей семье не принято открыто выражать свою любовь. Мы давно уже перестали гладить друг друга и называть ласковыми именами. Находясь в одной комнате, мы испытываем замешательство и неловкость. Мне жаль, что так получилось. Мэри, дорогая, я хочу, чтобы ты окончила школу и получила хорошее образование. Это единственный достойный способ выбраться из района муниципальной застройки темные тропинки. Мы не потеряны друг для друга, Мэри. Мы связаны узами покрепче пуповины, которую перерезали и перевязали в тот день, когда ты у меня родилась». Милая Мэри, не горбись и не сутулься, ходи гордо, развернув плечи, и смотри, смотри вокруг, не отводи глаза. И говори четко, не бормочи, не лги, не лицемерь, и не говори людям лишь то, что, как тебе кажется, им польстит, и не забывай меня, Мэри, помни, я любила тебя. Да, и еще очень постарайся не терять ключат от одной двери, и всегда, всегда будь доброй. Приземлился самолет Сидни. Додо, который в этом разбирается, говорит, что еще не меньше двадцати минут уйдет на паспортный контроль, получение багажа и таможенный досмотр. Поэтому, чтобы как-то убить время, мы снова тратим краденные деньги и покупаем свитеры, перчатки, шарфы и шерстяные шапки. Додо говорит, что теплые вещи нам понадобятся, но не говорит почему. Думаем, мы сбежим в горы Уэльса, когда повидаемся с Сидни. Надеюсь, что так. «Но какой же глупый у меня будет вид, чтобы не сказать чересчур бросающийся в глаза, если я полезу в горы в леопардовой шубке?» Мой любимый сын ездил на субботу и воскресенье в Уэльс, когда ему было четырнадцать лет. Поездку организовала школа, но на самом деле заботу о нем еще восьми детях взяла на себя фирма «Приключения на колесах». Из нашего холмистого графства они отправились на микроавтобусе в Дикий Уэльс, и ходили там по горным кряжам. Вернувшись домой, мой сын еще долго витал в облаках. Я радовалась, что он расширил свой кругозор. Молодая женщина по имени Андреа отвечала за его спуск по скалистому склону. — Дорогой Джон, надеюсь, ты никогда не забудешь, что однажды доверил свою жизнь надежным женским рукам.